Ты у меня будешь заложником, проскажал чудовище. Я тебя посажу в бункер, ты немного отдохнёшь, успокоишься, хорошо? "С чего ты меня спрашиваешь?" возмутился турист. "Можно подумать, что если я не соглашусь, ты меня отпустишь?" так ביק. Чудовище улыбнулось. Улыбнулось как смогло, как у него получалось, раздвигая жвалы, морщи кожу у дыхательных отверстий и посверкивая выпуклыми прорывающимися из влажной кожи глазами. Может случиться и такое. Но в следующий раз, Хенк. А пока я должен приглядеть за Ква. Нет. Меня правда это интересует. Почему вы такие? Откуда эта жестокость? Хенк. Ты говорил, что тебя тошнит от местных выродков. Но в них нет такой слепой и беспричинной жестокости. Даже когда они мордуют друг друга по пустякам, они это делают с крича. У них это исходит из сердца, Хенк, а вовсе не из мозга. Вот ваши не такие. Наши разные, буркнул турист. Вот и посмотрим, кто есть кто. Они спустились на четыре яруса вниз, спустились по опасным, практически бесперильным лестницам, сработанным на редкость грубо из прутьев арматуры, сваренных кои-как. Чудовище светило перед собой фонариком взятому отшельника, но фонарь был слабым. Он висел еще у пространства метров на пять-шесть, не больше. На каждом ярусе была площадка, и они останавливались, чтобы перевести дух. В основном в отдыхе нуждался Хен. Чудовище могло бы спуститься до бесконечности, оно не чувствовало сегодня усталости. То ли нервы были напряжены до предела, то ли нагрузка была не слишком велика для его могучих мышц. Как ты думаешь? Полезут сюда ваши? Думаю, вряд ли, ответил турист. Вот видишь, мы такие разные, а мыслим одинаково. Сделал вывод чудовище. И хорошо, что не полезут. Им здесь было бы плохо. Ханко остановился и чуть ли не впервые за всё время прямо долго в упор поглядел на чудовище. Я тебе правду скажу, Биг. Запомни, что бы ты ни делал, как бы ты ни путал следы, как бы ни петлял, заройся ты хоть на 100 миль под землю, всё равно, Биг, они тебя отыщут. Можешь не сомневаться в этом. Они доберутся до тебя, и пощады не будет. Знает это Чудающая не выдержала этого напряжённого взгляда и отвернулась. Ладно. Поглядим ещё, проговорила она тихо. Поглядим, Хэнг, кто здесь хозяин. Спуск закончился, и они долго пробирались по узкой, в 2 м диаметром трубе, натёп заполненной маслянистой жижи. Эта живая жижа противно чавкала, хлюпала при каждом шаге, но запаха она не имела. Хэнг с трудом передвигал ноги, будто по валёт ушёл. но не ныл, не просил остановиться и передохнуть. Он считал себя в любом случае обречённым и поэтому не боялся надорваться или переутомиться. Туристы появились неожиданно. Чудовище сначала ощутило несколько резких тычков кольнув его в разных местах, и лишь потом она услышала треск выстрелов. Стреляли в упор из за поворота. Там маячили две длинноголые фигуры в поблескивающих скафандрах. Все это было похоже на засаду. Первым делом чудовище пихнуло Хенка прямо в спину. Тот упал, с головой ушел в жижу. Не суи тись, малыш! Раздался в голове голос отшельника. Легко ему было давать советы, сидящий за двадцать километров отсюда в безопасном месте. Чудовище не откликнулось на слова отшельника. Теперь надо было держать ухо востро. Оно припало к железному полу, выставив над поверхностью лишь голову и уродливый горб. Затаилась. Выстрелов больше не было. Но туристы стояли с таким видом, будто ничего и никого на свете не боялись, будто бы они были хозяевами положения. Хэнк приподнял голову и глубоко вздохнул, однако снова скрылся в толще жежи. Он понимал, что пуля она дура, она не будет разбирать, кто тут свой, кто чужой. Ещё одна очередь прошила пространство. Стреляли над головами, явно давая понять, что держат на прицеле. Чудовище медленно повернуло голову. позади метрах в сорока просвечивая тусклыми голубенькими фарами стояла какая-то непонятная машина с хищным острым носом она была совсем небольшой и проходила в эту узкую трубу именно этим она и была страшна пробкой затыкала она проход отсекая пути назад ничего ничего преободрил у себя шепотом чудовище надо было решаться на что-то пока до сюда не стянули основных сил А то, что это лишь небольшой отряд поисковиков, чудовище не сомневалось. Эх, была не была, проговорило оно уже вслух. И тут же прижало двумя левыми щупальцами Хенка к своему боку, вжало его в пористую кожу так, чтобы ни одна пуля не достала, и бросило вперёд самым простым приёмом, решив прорвать кольцо. Туристы не ожидали ни такого напора, ни такой резкости, их хватило лишь на то, чтобы выстрелить ещё несколько раз с безопасного расстояния и тут же вжаться в стены. Чудовище, создавая таким порывистым и резким движением волны, захлестывающие боковины трубы живым крейсером пронеслось мимо них. Прорвались! На этот раз прорвались, подумало чудовище, не выпуская щупальцев притихшего и отцепившего Хенка. Да и в следующий раз прорвемся. Ничего им не удастся сделать. Ничего, ровным счетом ничего. Они привыкли воевать с беззащитными, расстреливать их, не подвергая себя опасности и с далека. А теперь им придётся испытать что-то новенькое. Им придётся хорошенько пороскинуть мозгами, и тогда они поймут, что любая сила, всегда и везде, пускай и не сразу, пускай и не открытым образом, но непременно вызовет ответную силу, противодействие. И плевать, что на их стороне вся земная цивилизация со всеми их механизмами и приспособлениями, со всеми машинами уничтожения, плевать. Пусть попробуют поохотиться в здешних условиях, и мы ещё поглядим, чья возьмёт. Так думало Чудоеще в эти короткие секунды. В тот миг освобождения, когда удалось выскользнуть, казалось бы, из самой страшной ловушки, но все мысли пропали мгновенно, стоило только впереди, на самом выходе из этого участка трубы, показаться острому хищному носу. Чудоеще даже оглянулось назад. Не то ли это самая машина? Нет. Та была на своем месте, и она приближалась, закупорив трубу сзади. Ее двойник преграждал путь спереди. Выхода не было. Надо сдаваться, Бик, вяло проговорил полусдавленный Хенк. Ты проиграл эту партию. Да. Дела не важные, произнесло чудовище холодея. Ему не было страшно, но безвыходность давила на нервы.